С каждым днем делалось все теплей, и в этот тихий, послеполуденный час Николас оказался в библиотеке совсем один. Даже служительница куда-то отлучилась. Вместо нее на столике регистратуры сидел большущий попугай изысканной, но несколько траурной окраски. Сам черный, с красным хохолком и желтой каймой вдоль крыльев. Птица водила здоровенным клювом по странице раскрытой книги, будто читала. Фандорин поневоле улыбнулся. «Пиастры, пиастры!» — сказал пернатому существу магистр. Попугай покосился на шутника круглым глазом и присвистнул. Мол, слыхали уже, придумал бы что-нибудь пооригинальней. Потом взял и перевернул клювом страницу. Должно быть, видел, как это делают посетители, и спопугайничал. Библиотекарша Николасу была не нужна. Он сам нашел нужный шкаф, разделенный по странам и эпохам. — Ага, вот Франция. — Вот царствование Людовика XIV. — А вот ты целый том, посвященный арматорам порта Сен-Мало. — Лефевр, Лефевр, — бормотал Фандорин, перелистывая указатель. Их, оказывается, была целая династия Лефевров. А вот и тот, что, очевидно, упоминается в письме. Вслух Ника прочел. Шарль-Донасьен-Лефевр, 1653, не ранее 1718-го. «Он-то мне и нужен!» Птица издала нервный клекочущий звук. Мельком подняв глаза, Фандорин увидел, что попугай растопырил крылья и таращится на него. «Не любишь, когда в библиотеке громко говорят? Ну, извини».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 Зову, звоню в колокольчик, выезжаю, а его нет. Нам нужно поговорить, и как можно скорей. Открой дверь на террасу душно, сядь рядом. Ты прочитал письмо?»